Двенадцатое апреля, вербное воскресенье. Мария. Наверное, слёзы вылились все. Смотрю на спящего Алёшу и не плачу. Он лежит на боку, рука под щекой. Дышит тихо, редко. Очень похудел и побледнел. Стал фарфоровый, даже стеклянный. В вырезе пижамы видна трубка, уходящая под квадратик пластыря, и там Алёша под кожу. Полгода я жила этой минутой, и теперь... Что теперь? Не понимаю. Меня будто вычистили изнутри, как вычищают зараженный компьютер, и все во мне переключили, переставили. И вот я что-то чувствую, но с мыслями это не связывается и в слова не укладывается. Я просто смотрю на Алёшу. Хочу сказать, как будто и не отходила от него, но это не так. Смотрю, как будто вижу его в первый раз, хотя и знаю, что это он, мой Алька. Просто с этой минуты наша жизнь начинается заново, и сколько бы она ни продлилась, это наша новая жизнь. Похожая минутка была, когда он родился. Я рожала тяжело, едва не умерла. Но когда в первый раз увидела его, поняла, что не умру. И он не умрёт. И мы будем как-то жить. Ещё непонятно как, но главное... «Будем жить». «Мы стоим возле Алешиной кровати. Я, отец Глеб и здешняя медсестра. Она представилась, но в волнении я не запомнила ее имя. Кажется, что-то татарское. Надо расспросить ее подробно о состоянии Алеши, о чистоте приступов, о том, как он кушает, с кем дружит, вообще все-все-все. Для них будет дико, что я ничего этого не знаю». Но я сама просила главврача говорить и писать мне о Алёше предельно сухо и коротко. Состояние стабильное, без изменений, ни в коем случае не сообщать о его приступах. И только если ему станет значительно хуже, дать мне знать. Как-то в телефонном разговоре главврач предложил поставить в Алёшиной палате камеру, чтобы я всегда могла видеть его. Но я закричала «нет». И, конечно, все выглядело так, что я, бессердечная гадина, знать не желаю о страданиях сына. А я разрывалась на части. Я должна быть с ним, ведь ему плохо. Но что будет, если я умру? Кто позаботится о нем? А главное, что будет, если он узнает, что я умерла? Но теперь все. Больше не могу. Эти полгода я всё равно каждый день умирала, сжигала себя тревогой. От меня и так почти ничего не осталось. И теперь будь что будет. Главное, и я вижу его, стою у его постели. Они сказали, Алёша проспит ещё несколько часов, а потом у нас будет ещё какое-то время до следующего приступа. А потом... Не знаю. В церкви я взглянула на иконы, И, показалось, мелькнуло что-то светлое, будто кусочек радости и надежды из сегодняшнего сна. Иерусалим. Почему Иерусалим? Ох, нет, все-таки слезы вылились не все. Алька, сын, где мы встретимся с тобой без боли и страха? Когда? В каком солнечном сне? В руке у меня носовой платок священника. Вытираю им глаза и оглядываюсь. В палате остался только отец Глеб. Меня снова изумляет и трогает его взгляд. Он смотрит с таким участием. «Мария Акимовна, должен вас спросить. Это очень важно. Вы сказали, Алешины приступы отзывались в вас сильной болью. А с ним что происходило в это время?» Его вопрос кажется мне странным. Может быть, он чего-то не понял. «Или я рассказывала сбивчиво?» «С Алёшей? Я этого не видела. Я быстро теряла сознание, а когда приходила в себя, мне говорили, что его приступ удалось купировать, и Алёша спит. Вот как сейчас. А насколько быстро удавалось купировать его приступы?» «Отец Глеб, этого я не знаю. Думаю, поднималась такая суета вокруг меня, что никто и не думал засекать время Алёшиных приступов». «Да». — кивает священник. — Я понимаю. Мы говорим шепотом. Я то и дело поглядываю на Алёшу, боясь потревожить его сон. Но кажется, он спит крепко. — Мария Акимовна, мне нужно оставить вас ненадолго, — говорит отец Глеб. — Конечно, вы хотите побыть здесь с Алёшей. Если вам что-нибудь понадобится, сожмите эту грушу. Он показывает на резиновый шарик, лежащий на кровати возле Алёшиной подушки. Это вызов медсестры. Придет Дина Маратовна. Кроме нее сюда никто заходить не будет, а я скоро вернусь. Дина Маратовна. Вот как зовут эту сестру. Надо запомнить. За высоким окном светит солнце. Яркое и холодное после дождя пробивается в щели задернутых штор. Беру табурет, тихонько ставлю у кровати, хочу сесть. Только теперь понимаю, что, наверное, странно выгляжу здесь в своем длинном кашемировом пальто. Снимаю его, кладу на кресло у стены. Подсаживаюсь к Алёше. За все это время он ни разу не пошевелился, не издал ни звука. На мониторе ползут цветные строчки и светятся цифры. Пульс, дыхание, температура и еще что-то. Снова удивляюсь Алёшиной худобе. Браслет с датчиками на его руке кажется огромным и тяжелым, как обруч кандалов. «Господи, ведь это я его сглазила. Простить себе не могу тот дурацкий, совершенно ненужный разговор». Все прошлое лето Алька пробыл на море. В начале августа я на три дня вырвалась к нему. Сразу удивилась, что он, всегда такой белокожий, стал красно-смуглым, как индеец. Сразу заметила на его плечах следы солнечных ожогов и напустилась на Полину. Почему она его не проследила? Но Алька был такой бодрый, счастливый, и ожоги давно зажили, так что я поорала-поорала и успокоилась. Из Москвы я притащила Альке подводную лодку с маленькими матросиками внутри, стреляющую торпедами и ракетами с дюжиной кнопок и колесиков на пульте управления. Отпускать лодку в море мы не решались, а наш бассейн был малова для ее стратегических возможностей. поэтому мы ходили к большому общему бассейну, где не было почти никого. Там Алька подружился с толстым мальчиком, своим ровесником. Они вместе запускали лодку, пуляли из всех ее стрелялок и азартно командовали матросиками через пульт управления, отдавая им смешные и абсурдные приказы. А мне отравляла жизнь мамаша толстого мальчика, ботоксная губошлепка, жена какого-то мидовского деятеля». Нудно и бесконечно она ныла на одной ноте про то, какой невозможно болезненный у нее сын и сколько приходится тратить денег на его здоровье, проводя по полгода в заграничных клиниках, и как это портит ей жизнь и отнимает ее лучшие годы. И в какой-то момент я с раздражением на зло ей ляпнула. «А мой Алеша никогда не болеет». «Ой, сплюньте, сплюньте!» — запричитала она. А мне как-то противно и неловко было подчиниться ей, плевать через плечо, стучать по деревянному шезлонгу, и я только рукой махнула. И вот тем же вечером у Альки почему-то подскочила температура, и мы провели тревожную ночь. А потом и весь остаток лета пошел наперекосяк, и когда я уехала, Полина чуть не каждый день докладывала мне о новых бедах. То температура... то расстройство желудка, то кашель ночи напролет. А я думала, ну что за ерунда? Неужели и правда пристроился у меня на плече кто-то гадкий, невидимый и только и ждет, чтобы я ляпнула что-то неосторожное, и он сразу «Ага, попалась». Но куда же смотрят наши небесные телохранители, давая волю этим мелким гадам только потому, что мы на них вовремя не плюнули?» И вот полгода саднет это во мне, как осиное жало. Сглазило, сглазило, сглазило. И когда Алёшу стал мучить СГД, а меня чуть не убили рикошеты его приступов, я стала искать защиты в церкви. Это были странные поиски. Не зная, как и к кому обратиться, я позвонила в патриархию, и один из тамошних митрополитов поговорил со мной очень доброжелательно. вполне по-светски и по-деловому, и едва услышал слово «болезнь», порекомендовал некий монастырь в Подмосковье и живущего при монастыре старца, почти так же, как рекомендует хорошего остеопата или донтиста. Причем прозвучало чудноватое уверение, что старец сильный, а также обещание предупредить всех в монастыре, что я приеду по его митрополита благословению. Мне неловко было явиться в монастырь в своей обычной одежде, пришлось искать через интернет в православную одежную лавку, ехать туда и покупать то, что показалось более-менее подходящим — длинную юбку, платок, стеганый жакет со скромной вышивкой. Запомнилось, что пожилая женщина-продавщица поглядывала на меня иронично, или мне только казалось. Но когда я расплачивалась, она вдруг спросила, «К старцу собрались?» «Почему вы так думаете?» — опешила я. «Ну а как же?» — вздохнула она. «Либо в паломничество, либо в обитель к старцу. Но на паломницу вы не похожи, да и тревога какая-то у вас. Ну, значит, к старцу». Я поделилась этой бесхитростной дедукцией, но увидела в словах женщины что-то вроде доброго знака, и в душе порадовалась, что сама приехала в эту лавку, а не послала кого-нибудь. Там же я впервые услышала обращение «Матушка». «Помогай, Господь, матушка», — сказала мне вслед продавщица. Меня встречали на дальних подступах к монастырю. Почему-то настоятель опасался, что мой водитель пропустит нужный поворот и выслал навстречу юношу-монаха. Он стоял на перекрестке в длинной черной одежде и по-регулировщицке махал нам рукой. а потом пылил перед нами по проселку на Синей Ладе, показывая дорогу. В монастыре, помимо настоятеля, меня встречали местные епископы и еще несколько священников. Они стояли перед воротами, а я не знала, как с ними здороваться, пожимать руки или еще как-то. Но они все деликатно сложили руки на животах, так что я просто кивала в ответ на их приветствия. Потом мы в тягостном молчании сидели за столом в низком сводчатом помещении. На столе стояли блюда с фруктами, тарелки с пирожками, нарезанные огромными кусками кулебяка, кувшины с морсом и квасом. Мне казалось странным расспрашивать священников о чем-то и вообще вести отвлеченные беседы. Я пригубила налитый мне морс, сидела и ждала, что дальше. Помню, не было ни особого волнения, ни тем более предвкушения чего-то. Все та же ноющая тревога, и тупая боль в сердце, которую ни на миг не отпускали. Время от времени молчание нарушал епископ, смущенно покашливая и произнося что-нибудь вроде «Ну вот, чем богатым!» «Ангела за трапезой!» М «Да, будем молиться за вас!» «Уж с Божьей помощью!» «А вы бы кваску! Это наш по старинному рецепту!» — А молитвенники-то у нас сильные. — Вот опять это сильные. — Отец Алфей тоже помолится. Он ждет вас. — да А расстигай вот с яблочком из печки прямо. Наконец ритуал угощения, как я поняла, обязательный, закончился. Мы встали из-за стола, священники перекрестились на иконы в углу, а потом недружно сказали мне — «Помоги, Господи!» И мы с настоятелем вышли из трапезной. В соседнем помещении почивали приехавших со мной водителей и сопровождающего. И я увидела, что мой водитель, Александр Тарасович, энергично набивает монастырскими пирожками полиэтиленовый пакет, а сопровождающий парень, ФСОшник, встает из-за стола, чтобы идти со мной. Я подняла руку в отрицательном жесте, но парень решительно сказал, «Мария Акимовна, там люди!» И попёрся за мной и настоятелем во двор. В обширном монастырском дворе росли громадные клёны. Вспыхивая на солнце рыжими звёздами, с них слетали листья свысока из-под самого неба. Среди клёнов стоял белый пятиглавый собор и маленькая церковка, тоже белая. Возле собора не было никого, а возле церковки толпилось человек сорок. Некоторые сидели на ступеньках у дверей, другие — прямо на земле, на охапках кленовых листьев, но большинство стояли, группками и по одному. Многие что-то читали, уткнувшись в маленькие книжицы. И я поняла, что все эти люди пришли, чтобы встретиться со здешним старцем, отцом Алфеем. Как только наша троица появилась во дворе, все оторвались от книжечек и повернулись к нам. Едва взглянув на этих людей... Я поняла, что в своем новокупленном наряде похожа на барыню из глупого сериала про русское купечество. Я была ряженой, фальшивой, чужой. Но у меня нет такой одежды, как у них, и никогда не было, и где такую купить, я не знаю. Пока мы шли по аллее к часовне, эти люди не сводились на сглаз. И я подумала, что лучше мне провалиться сквозь землю, чем идти к этому старцу вот так, без очереди, по блату. сквозь толпу ожидающих, приехавших, может быть, издалека, идти, уставившись в землю, будто никого не замечая вокруг. Я не повернула назад только потому, что мне было еще более неловко перед пожилым настоятелем и перед священниками, которые ждали, встречали и подчивали меня. Я чувствовала, что настоятелю, идущему рядом со мной, тоже не по себе, и он с тревогой поглядывает на толпу ожидающих, не доходя до церкви, Настоятель остановился и обратился ко мне. «Матушка, простите великодушно, должен спросить. Вы-то сама и сынок ваш болящий крещеные?» И я ему соврала. Даже не знаю почему, но соврала быстро, не задумываясь. «Да, крещеные». Хотя на самом деле крещеный из нас только Алька. Да и то лишь потому, что просьба окрестить его была последней просьбой мамы, и вообще последними словами, которые я услышала от моих родителей. Через два дня самолет, на котором они летели, упал в океан где-то между Кубой и Коста-Рикой. «Крещеные», — повторила я, зачем-то закрепляя эту полуправду. «Ну и слава богу», — закивал настоятель, и мы продолжили путь к церковке. Видя наше приближение, все люди поднялись на ноги, Многие стали подходить к настоятелю за благословением, склоняли головы, чтобы он перекрестил их, целовали ему руку. Мы невольно оказались в живом кольце, и я совсем растерялась. Оглянулась на парня ФСОшника и поняла по его лицу, что он тоже не знает, как быть, но, кажется, готов раздвигать людей, если те начнут напирать. Господи, только этого не хватало. К счастью, настоятель не стал задерживаться в толпе, поднялся на крыльцо церковки, открыл дверь и сразу отошел в сторону, давая мне дорогу. Но меня обогнал ФСОшник. Действуя по инструкции, он первым шагнул через порог, осмотрелся, оценивая ситуацию внутри церковки. Вышел обратно и кивнул мне. Чисто. Даже не оглядываясь на людей, я чувствовала, как их взгляды жгут мне спину, стягают, как розги. Трудно объяснить почему, но, наверное, никогда в жизни мне не было так стыдно, как в эти минуты на крыльце той церковки, в которую я вбежала с неприличной быстротой, словно спасаясь от чего-то. В церковке было светло, пахло свежей побелкой. Высокие окна казались витражами. Это ветки клёнов, прильнувшие к стёклам, расцвечивали дневной свет жёлтым и оранжевым. Изнутри церковь казалась намного больше, чем снаружи. Может быть, потому что в ней не было никакого убранства, только лежали на двух подставках икона Иисуса Христа и крест из почерневшего металла, а стены были девственно голыми. Худой как жер человек в серой льняной рубахе до пят поднялся мне навстречу со скамьи. Другая скамья стояла рядом для посетителей. Входя к старцу я ожидала увидеть кого-то бородатого, седого, похожего на сдешнего настоятеля. вроде тех, что мне выдал интернет по запросу «старцы». Но здешнего старца, монаха Алфея, я в интернете не нашла, и теперь он удивил меня своей внешностью. Он был безбород и совершенно лыс. Больше того, сразу бросилось в глаза, что у него вообще нет никакой растительности на лице, нет даже бровей и ресниц. Зная о странности своего облика, он спокойно переждал мое удивление, и сказал густым звучным голосом, «Здравствуйте, Мария Акимовна. Пожалуйста, присаживайтесь». Это приглашение прозвучало очень просто и совсем не по-церковному. Мы сели на скамьи, и я подумала, «Очень правильно, что скамьи стоят не напротив, а под прямым углом. Так можно беседовать более доверительно». Мне, кстати, вспомнилось, что таким нюансам ведения переговоров меня учили в Дип-Академии. С минуту мы сидели молча. Отец Алфей горбился, смотрел в пол. Его большие руки с надутыми венами лежали на коленях. Я ждала любого продолжения. Например, что он укоризненно скажет «Что ж ты, матушка, явилась ко мне такая сякая, некрещенная, невоцерквленная и, похоже, вообще неверующая? Да еще и лгунья. А лгать в таких вещах? Ой-ой-ой!» Я сидела и боролась с собой. Наверное, надо признаться ему, что солгала про своё крещение. Может быть, по их монастырским правилам я вообще не имею права здесь находиться. «Я слышал, ваш сын болен», — нарушил молчание отец Алфей. Я с тревогой посмотрела на него. Слышать это он мог только от настоятеля, а тот — от митрополита, который меня сюда направил. Хотя я не делала тайны из-за Алёшиной болезни, Меньше всего хотелось, чтобы это стало новостью и пошло гулять по интернету и торчало бы где-нибудь между скандалами поп-идолов и рекламой утягивающих трусов. А сейчас я сидела и думала, зачем я здесь? Хочу услышать, что я не виновата в Алешиной болезни. Хочу, чтобы кто-то всемогущий вернул его мне здоровым, чтобы диагноз оказался ошибкой Или чтобы Алёша стал первым, кого смогут вылечить? Хочу чудо или хотя бы надежды на чудо. Но чем мне поможет этот безволосый старец? Да и какой он старец? Кажется, он немногим старше меня, от силы лет на десять. — Мария Акимовна, — опять подал голос отец Алфей, — я должен просить вашего снисхождения. Вы? Моего? Мне показалось, я ослышалась. «Да-да, именно так», — кивнул он. «Не знаю, насколько смогу быть вам полезен. Понимаю, что вы приехали за помощью, приехали к старцу. Должен признаться, во мне все противится этому званию, данному лишь в силу традиции. Прозорливость — всего лишь один из талантов, которыми наделяет Господь. И у меня был такой дар». «Был?» переспросила я. «И что же стало с вашим даром?» Иссяк. Отец Алфей поднял на меня глаза. «С тех пор, как в мир пришла эта великая беда, люди идут ко мне с ней. Сейчас таких девять из десяти. Но я ничего не могу им сказать, кроме «буду молиться». Да, я действительно молюсь за них, за их детей. По три часа в день уходит только на перечисление имен. Но я не знаю, что будет с ними и с их детьми, и со всеми детьми, и со всем миром. Но вы же продолжаете принимать, принимать всех этих людей. Зачем? Он долго молчал, потом грустно покачал головой. Понимаю, после того, что я вам сказал легко впасть в осуждение, мол, сидит тут некто в качестве приманки для несчастных легковерных людей. и, главное, ради доходов монастыря. Знаете, в минуты искушений мне и самому так кажется. Но нет, я сижу здесь, чтобы дать людям хоть малую талику утешения, и чтобы потом молиться за них по мере сил, ведь я никому из них не говорил того, что сказал сейчас вам. Вот как. Но почему? Почему вы мне это сказали? Вам показалось, я не нуждаюсь в утешении? Мария Акимовна, он посмотрел на меня так пристально, что я невольно повернула голову и встретилась с ним глазами и увидела такие же глаза, какие вижу в зеркале, красные, воспаленные, темные от горя. Понимаете, то, что раньше текло сквозь меня рекой и исподобляло помогать людям, тот иссякший дар, он теперь сочится малыми каплями, но все же сочится и я чувствую что вы человек с которым надо говорить предельно откровенно и то что я должен до вас донести очень тревожно очень больно в вашу жизнь вошла беда и естественно она заслонила для вас все ведь страдает ваш сын ваша плоть и кровь это в вашем сердце но умом вы понимаете что ваша беда Лишь часть большой беды, навалившейся на мир, грозящей раздавить его. Это как бы два уровня понимания. Но есть и третий уровень. Не ум, не сердце, но дух. Неважно, сколь глубоко вы верите в реальности нового мира. Духовный уровень понимания доступен каждому. Нужно лишь приоткрыться, расширить поле своего сочувствия. начать сострадать не только близким, не только всем людям, но и всему сущему, в том числе тому, что существует за пределами нашей жизни. И вот там, у тех, кто смотрит на нас оттуда, у тех, кто заботится о нас оттуда, тоже скорбь, тоже беда. И это не просто эхо нашей беды. Зло сгущается, окутывает наш мир, делает его непроницаемым для добра. И сейчас им, добрым силам иного мира, как никогда нужна наша помощь. Да-да, наша человеческая помощь. Люди, особенно глубоко верующие, привыкли считать себя немощными по сравнению с высшими силами. Но это не так. И никогда не было так. Во многих случаях от человека зависит даже больше, чем от этих сил. И в такие тяжелые времена, как сейчас, это проявляется особенно. В человеческих руках оказываются рычаги добра и зла. Мария Акимовна, знаете... Он начинает говорить тихо, почти шепотом, и все смотрит мне в глаза. Я вижу... Не люблю это слово из старческого лексикона, но другого слова не знаю. Вижу у вас нечто особенное. Опять-таки, простите за высокие слова. Вижу проблеск надежды. Какой бы слабый и зависимый от своего горя вы себе не казались, вы сможете помочь. В чем-то важном, большом, обязательно сможете. Странно я чувствовала себя, сидя на лавке в той пустой и какой-то стерильной церкви, под воспаленным взглядом человека, в котором угадывала необыкновенную глубину, но страшилась заглянуть в нее. Я будто слышала и не слышала его. Слишком неожиданным был этот разговор, слишком заслоняла от меня все прочее Алешина боль. И все еще не отпускала, терзала моя недавняя торопливая трусливая ложь. И я сказала, «Отец Алфей, но вы хотя бы помолитесь о моем сыне. Его зовут Алешей, Алексеем. А обо мне, наверное, нельзя молиться. Я ведь не крещенная». Он ответил не сразу. Долго смотрел на оранжевые шевелящиеся пятна света, которые легли на его руки. Наконец произнес, все так же тихо, совсем спрятав куда-то свой зычный голос. «Помолюсь, конечно, помолюсь. Но дело в том, дело в том, что за вас уже молятся». «Молятся? Кто?» «Я не знаю», — покачал он головой. «Знаю только, что эта молитва во много раз сильнее моей». Мы еще посидели молча. Невольно я начала думать о тех, кто ждет там, под кленами у закрытых дверей, о том, сколько времени я отнимаю у них. Но почему-то мне не хотелось заканчивать этот разговор вот так. Не знаю, формально, корыстно, что ли. Как будто я приехала к нему только чтобы использовать его дар, вытянуть из него ту самую талику утешения. И я спросила. «Отец Алфей, простите за любопытство, вы не похожи не только на старца, но вообще не похожи на монаха или священника». «Кем вы были раньше, до монастыря?» Он оживился и, кажется, даже обрадовался моему вопросу и ответил с охотой. «Я был скульптором. Мое мирское имя — Илья. Илья Вечерин. Если интересно, посмотрите в интернете». «Как?» — я была удивлена. «Вечерин?» «Это же ваша скульптура стояла на Тверской. Та, что уж, простите, никому не нравилась и которую в конце концов убрали». Постойте. Это когда же? Лет десять назад. А потом была еще скандальная дискуссия вокруг вашего проекта «Памятника жертвам Содома». Неожиданно он широко улыбнулся, здоровой белозубой улыбкой. Да-да, все так. Грехи бездумных творческих метаний. Я уже собралась уходить, и мы вместе поднялись со скамеек, но отец Алфей вдруг сказал. «Знаете что еще, Мария Акимовна?» Если только у вас будет возможность, поезжайте в Иерусалим и найдите там церковь Рождества Богородицы. Это обычный старый дом неподалеку от львиных ворот, построенный на месте еще более древнего дома. В его подвале есть место, где стояла колыбель Пресвятой Девы. Там все очень скромно и порой там даже безлюдно, как ни странно. Помолитесь там, как сможете, своими словами». Да, вот тогда и возник Иерусалим, просочившийся в мой сегодняшний сон. Дважды за эти полгода я собиралась туда, но оба раза что-то вставало на пути. Само собой, я хотела поехать как частное лицо, но и не поставить в известность МИД было нельзя, а обращаться в МИД через голову шефа — грубое попрание субординации. В первый раз шеф неохотно дал согласие, и то лишь когда я сказала, что еду помолиться за сына. Но за пару дней до моего отлета в Израиль там начались ракетные обстрелы, и воздушное пространство над Палестиной закрыли. А когда обстрелы прекратились и можно было лететь, шеф грубо отказал, мне ничего не объясняя. Но позже я узнала, что Россия как раз тогда полаялась с Израилем на высшем уровне. Не свожу глаз со спящего Альки. Уголки его губ вздрагивают, как будто хочет улыбнуться. Ах, если бы это и правда была улыбка. Но вдруг это знаки возвращающейся боли. Слышу непонятные звуки, словно кто-то дует под дверь, потом скребет, шорк-шорк, и опять сопение и фырканье. А, кажется, я знаю, кто это. Тихонько иду к двери и впускаю посетителя. Веслоухова с бело-рыжей мордой и черным хвостом, кончик которого будто макнули в белую краску. Пёсик по-хозяйски вбегает в палату, но сразу останавливается, настороженно смотрит на меня. Протягиваю ему раскрытую ладонь для знакомства. Он опасливо нюхает, вытягивая шею, поднимает на меня красивые янтарные глаза. В них явно читается грусть и сочувствие. «Что, мой хороший, слезами пахнет?» — шёпотом говорю я. «Разве ты не привык здесь к этому запаху? Или мои слёзы какие-то другие?» «А что скажешь?» Я присаживаюсь на корточки, глажу пёсика по голове, тереблю длинные тонкие уши. «Мама, это Бублик!» Оборачиваюсь, встречаюсь глазами с Алёшей. Он не спит, приподнялся, опираясь на локоть, смотрит на меня. Хочу броситься к нему, обнять, но понимаю, что расплачусь. Глаза сегодня на мокром месте. «Да что там, я вся как бочка со слезами!» «Алька, ты проснулся». Подхожу к кровати и присаживаюсь на корточки, потом стою на колени, так удобнее. Беру Альку за руку. Возле моих коленей топчется бублик, волнуется, скулит. Алька смотрит на меня, тихо улыбается. Прижимаюсь лбом к его лбу. «Ангел мне сказал, что ты пришла», — шепчет Алька. Но мне было страшно открывать глаза, потому что так уже много раз случалось. Я думал, ты здесь, а тебя не было. Но ангелы никогда не врут, то есть не лгут. И все равно я боялся. А потом услышал твой голос. Хочу плакать тихо, чтобы просто текали слезы, но горло сжимается и получаются всхлипы. А платок священника у меня в кулаке уже мокрый, хоть выжимай. Ты мне приснился сегодня, поил меня водой из нашего пруда. «Ее нельзя пить». Ничего, она была чистая-чистая. Собираюсь рассказать Альке сон. Но слышу, как за спиной открывается дверь, и чувствую, что по полу пролетает сквозняк. Не хочу отрываться от Альки, мне все равно, кто там пришел. Но Алька поднимает голову и смотрит на вошедшего. «Мама, это отец Глеб. Я рассказываю ему про ангела и вообще все рассказываю». Через неделю будет Пасха, и меня отвезут в церковь, где молится отец Глеб. Дина Маратовна сказала, так можно будет сделать. Оборачиваюсь. У двери стоит священник. И рядом с ним — маленькая женщина в растянутом сером свитере и джинсах. От ее переносицы к скулам тянутся синие кровоподтеки. Симметричные, похожие на странный театральный грим. Женщина смотрит на меня. «Нет». Сегодня определённо день необыкновенных взглядов. В её глазах застыло изумление и даже потрясение. Может быть, никто здесь не верил, что я когда-нибудь появлюсь, да и вообще не верил в моё существование. Мама, это Вероника. Она знает волшебные слова, от которых легче. А мне ангел сказал, что скоро всех научит этим словам, и никому не будет больно. И никому не будет больно. Вдруг повторяет это странное Вероника